«Это...» Наблюдавшая за боем Гистиа сглотнула, её лицо содрогалось. Микота была в таком же состоянии, она побледнела как призрак, её голос дрожал. «Это... Принцесса Битвы!» Она слышала такое звание раньше. «Принцесса Битвы. Убийца монстров в обличии девушки, так кто стоит на горе трупов монстров, бесстрастно сражающиеся на самых нижних этажах подземелья без устали. Вельф и даже члены семьи Локи следили за невероятной девушкой, танцевавшей среди фонтанов крови, с трепетом в глазах. Ветер на поле боя стал громче. Огромное тело тряхнуло, Минотавр лишился равновесия, снова и снова получавший раны монстр проявил слабость, Айс решительно воспользовалась возможностью для удара. Силой разметавшей остатки каменной мостовой, оттолкнувшись от земли Айс вложила всё в диагональный разрез, чтобы убить монстра одним ударом. Однако следующее действие монстра за застало Айс врасплох. Осознав, что Лабрис не успеет заблокировать этот удар, Минотавр махнул головой, и встретив удар могучими рогами, алые кости отразили удар, окутанные ветром сабли Айс. Айс открылась для удара, и Минотавр, зарывшись ногами в землю, изо всех сил взмахнул Лабрисом. Взревел ветер. Мощь монстра разорвала бриз, защищавший серебряный клинок. Отброшенная огромной силой Айс затормозила себя... Ванзив в землю клинок, после чего изучила свою саблю. Тело девушки дрожало, охватывавший её ветер истощился. Рука Айса немела, поглотив мощный импульс удара, и не могла твёрдо держать рукоять. Хоть выражение её лица осталось отстранённым, её глаза распахнулись немного шире, когда она увидела реакцию монстра. Окровавленный минотавр хватал пастью воздуха и улыбался. Даже после случившегося зверь был готов к бою и не выказывал страха. Айс подняла брови, её глаза распахнулись шире. «Пробудись, Буря!» Ветер Айриэль снова окутал её тонкие руки, девушка плотно схватила рукоять меча. Минотавр взревел и направил в Айс мощный удар Секиры. Клинки столкнулись, битва возобновилась, заставив наблюдателей на шаг отступить, когда... когда Айс снова начала одерживать верх, их дуэль прервали. Прерывавшим бой был Город, облачённый в тяжёлую броню. Он, наконец, вернулся на поле боя, оставив Икилоса на крыше ближайшего из уцелевших зданий под непрестанные жалобы Бога. «Ох, козявки в наши дни совсем!» И прыгнул на Минотавра, ударив по спине зверя огромной секирой. «Айс, берём его в клеще!» «Но, Гаррет, я...» «Ты поставишь всех нас под удар, если будешь продолжать!» «Отбрось своё эго!» «Не так ли, Фен? Длинное копьё, направленное в монстра, стало ответом на вопрос Гаррета. «Так и есть...» Впрочем, твоя помощь могла мне не понадобиться, город. Вернув копьё, Финн снова сделал выпад, в этот раз проткнув плечо монстра. Непонятно было, ощутил он, что Айс нужна помощь или нет, но решил отстраниться от обязанности командира, чтобы присоединиться к бою. Оказавшись под двумя пристальными взглядами Айс кивнула, трое авантюристов первого ранга окружили Минотавра. Монстр приготовился к бою, несмотря на сильные раны, но долго он не продержится. Спустя несколько ударов побитое, окровавленное и израненное тело монстра опустилось на колено. «Астериос!» Лидос скривил лицо, увидев Минотавра, склонившегося перед авантюристами их саблей, секирой и копьём. Последний из их вида не может сражаться. я Ящеровоин ощутил, что остальные ксеносы Горос и Рэй уставились на спины авантюристов, будто из ниоткуда посреди улицы возникло три маленьких чёрных сферы. Они разбились при контакте с остатками мостовой, и из них во все стороны повалил дым. Лида, Грос и Рей узнали эти предметы, их создателем был Фелс. «Дымовые гранаты! Дым быстро распространяется!» А из Финны Гаррет были поражены, увидев, что дым охватил не только их, но и все оставленные в ходе битвы развалины. Имевшие над авантюристами несколько секунд преимущества, Ксеносы переглянулись и, собрав последние силы, перешли в наступление. Гаргулья взревела, остальные ксеносы поднимались, слыша крик Гросса, Минотавр посмотрел наверх. Рёв Гаргульи ещё стоял в ушах авантюристов, а в воздух уже поднялась сирена и издала мощный разлетевшийся во все стороны вопль. Целый поток звуков обрушился только на авантюристов первого ранга, они замерли, развернувшись и приготовившись стражать нападение. Дым лишил к зрению, а слуха. Пусть они были первоклассными авантюристами, не имея основных чувств, они растерялись. «Аура Минотавра Исчезла. Айс не могла поверить своим ощущениям, когда дым начал развеиваться, а в ушах перестало звенеть. Монстр будто испарился. «Я видела такой дым!» Когда Гести увидела, как тёмный дым, почти мгновенно заполонив улицу, поглощает Айса остальных авантюристов, богиня вспомнила. На лунная ночь, когда встретила Фэлса впервые, прошло всего несколько дней, но этот дым был одним из козырей магов Черной Робби, который отвёл её к Урану. Мгновение спустя ещё одна чёрная сфера приземлилась рядом с группой семьи Гести, окутав её чёрным дымом. Не слыша Финны и Гаррета из-за оглушительного рёва монстров, Айс решила использовать на себе Айриэль. Потоки воздуха окружили её, увеличив скорость девушки и всего за несколько секунд очистив область рядом с ней от дыма. Как только плотный, и почти осязаемый дым развеялся достаточно, чтобы можно было хоть что-то различить, Айс осознала, что инстинкты её не подвели... Минотавр бесследно исчез. «Больше сдерживаться не буду!» В то мгновение, когда силуэты Аиса и других авантюристов стали различимы, Алида сделал глубокий вдох надув грудь и разом выдохнул. Айс, Гаррет и Финн, отвлекшиеся на пропажу Минотавра, запоздали к новой угрозе. Изо рта Алида полилось пламя. огнедышащии ящеровойн. Айс не обратила внимания на удивленные замечания Гаррета, окутывая товарищей стеной защитного ветра. Однако целью Лида были не они. Я щеровой водил головой, чтобы окутать пламенем широкий конус. Ветра Айс было недостаточно, чтобы защитить от пламени здания с обеих сторон улицы. Поскольку схватка проходила в трещобах, повсюду стояли огнеопасные предметы, пламя быстро разгорелось. Запылали деревянные части здания и устройства с магическими камнями, обратив целый квартал в пожарище прямо на глазах авантюристов. Сирены и ящера воин прекратили атаковать и бросились бежать в момент, когда снова прозвучал крик горгульи. Остальные монстры уже разбежались по переулкам. Ксеноса отступили. «Нам не хватит рук. Борьба с огнем – первостепенная задача». Фин выглядел поверженным, отдав приказ остановиться, готовый броситься в погоню Айс. За исключением их троих, очень немногие авантюристы были способны двигаться. «Что же там происходит?» Риверия стояла неподвижно, чтобы поддерживать защищавший горожан барьер. Она не могла снять заклинание из-за черного дыма, скрывавшего от неё поле боя, и пыталась понять, что случилось. Эльфийка страдала от сомнений, а люди, которых её обязал защищать Финн, стали обузой. После того, как Финн бросился в бой, семья Локи лишилась командира и потеряла преимущество координации действий. Авантюристы перегруппировались, как только полурослик снова принял командование. Гаррет пошёл к Тионе, Тиона и Бетте, забрав по пути Икилоса и всех отвёл в безопасное место. Айс также приняла участие в спасении авантюристов. Чтобы справиться с огнём, уцелевшие маги присоединились к Ривери, замораживая пламя ледяной магии и призывая потоки воды. Даже семья Гести, так и не вставшая ни на сторону Ксеносов, ни на сторону семьи Локи, помогала справляться с последствиями. Пламя, причинявшее огромный ущерб района, было остановлено за 10 минут благодаря усилиям могущественных магов, Огонь удалось полностью потушить. Столпы чёрного дыма возвышались над улицей Дедала, превратившейся в пустынную площадь, наполненную почерневшими от огня обломками зданий. Фин, что случилось с Минотавром?» «Он ушёл под землю!» Эйс подошла к стоящему на пустынной улице Финну, смотревшему на землю. Мостовая в этом месте была пробита, виднелся сквозной проход вниз. «Откуда это?» Дыру пробил металлический гигант. Монстр, наверное, воспользовался ей, чтобы спуститься в канализацию. Айс удивлённо осмотрела отверстие, оставленное големом Фелса. В входа под землю действительно виднелись кровавые следы, ведущие во тьму. Чёрный монстр исчез в этой дыре, когда поднялась шумиха. «Мы отправимся в погоню?» «Да, стоит пойти за ними. Но учитывая, как слаженно они отступали, я думаю, что вооружённые монстры довольно умны. Пожалуйста, не ходи за ними одна». Финн вздохнул, ответив на вопрос Айс, добавив, что отрубленная руками натавра также исчезла. Прошло ещё немного времени, прежде чем на место схватки прибежали другие авантюристы и работники гильдии. Пострадавшие от рёва люди получали медицинскую помощь. Финн посмотрел на небо, отразившееся в его глазах. «Я совершил ошибку. То, что случилось, моя вина».